Глава 16. О бесхозных врагах и неучтённых украшениях. Да. Чёрная бровь удивлённо приподнялась, а в изумрудных глазах дракона заплясали лукавые огни. И что же вы придумали, ваше высочество? Ты говорил, что первую презентацию украшений лучше проводить во дворце. Верно, ответил Родгер. Я осматривал помещение, выделенное под магазин. Оно слишком маленькое, чтобы вместить всех высокопоставленных гостей. А если мы не пригласим хоть одного министра или члена совета магов, будет скандал, закончила я за него. Но уверена врагам также известен размер магазинчика, и они рассчитывают, что мы проведём презентацию в доме. А затем дом проще будет сжечь, чем искать по всем комнатам мышки и прослушку, скривилась Лоли. Нет. Это только дворец или отдельное помещение, арендованное специально для вашего банкета. Второй вариант отпадает, покачал головой Роджер. Слишком сложно обеспечить защиту такому количеству гостей. Дворец идеально подходит, кивнула я. Там мы сможем использовать Чславию Веланны и её маниакальное желание выйти за принца против неё самой. Даже так? оживилась Липа, подлетая поближе и усаживаясь на коробку с игрушками. В моём мире достаточно популярны живые скульптуры, продолжила я. Это такой вид искусства, когда человека гримируют под статую, и он Закончить мне не удалось. Фейри согнулась пополам от хохота и, не удержав равновесия, рухнула внутрь коробки. Только ленты взметнулись вверх, да разноцветная пыльца с крыльев. "Лали!" воскликнула она, обеспокоенно взглянув в ящик, из которого торчали две тущие ножки. До хвалялся на горе игрушек, продолжая похрюкивать от смеха. "Порядок", отмахнулась Фейри. Я просто представила, как Вила наотреагирует на предложение облить её глиной и поставить посреди бального зала. Ой, мамочки, такой статуи нам точно не надо. Нет, рассмеялась я. Никто не собирается издеваться над Леди, хотя она это и заслужила. Мы загримируем её под статую и обвешаем лучшими украшениями. Допустим, идея неплохая, если рассмотреть её как месть за Эмильена, хмыкнул Роджер. Но нам с этого какой прок? Мы ведь её только на одну ночь нетрилизуем. Да и не согласится она, добавила Фейри, выбираясь из коробки. На жалоуется отцу А тот с воплями и угрозами прибежит к нам, и ой, то да у меня заранее голова болеть начинает. Стоит вспомнить о первом советнике. Вела она еще сражаться за эту должность будет. Проникновенно сообщила я. А подготовка к презентации у нее массу времени отнимет. Подогревая интерес слушателей, я хотела выдержать драматическую паузу, но помешал нетерпеливый и любопытный дух. Не томите! возмутилась Лоли, стукнув крохотным кулечком по ближайшему магическому шару. По игрушке прошла золотистая рябь, а внутри заплескали алые огни. Красиво. И так похоже на наши новогодние гирлянды. Но не будем отвлекаться. Шаяла может ободрждать. Мы вообще не будем предлагать эту должность ей. Продолжила я. Но попросим Вилану найти леди с безупречной внешностью, готовую стать королевой вечера. Скажем, что по традиции моего мира презентовать украшения могут лишь самые красивые и высокородные дамы и... Она перегрызет горло любой кандидатке, посмеившей посчитать себя высокороднее и красивее. Хмыкнул Роджер. И именно, оживилась я. А еще назначим ее главой службы маркетинга и отделом по связи с общественностью. Первое звучит как проклятие, второе похоже на должность обычного посла. Задумчиво протянула Лали. Но в целом достаточно пафосно. Мы поручим веланию рекламу мастерской и организацию и презентации, пояснила я. А учитывая, что она будет лицом наших изделий, на Иско из же выпрыгнет и все связи отца поднимет, чтобы организовать всё на высшем уровне, усмехнулся Родгер. Мари, ты гений. Ты преувеличиваешь, смущённо улыбнулась я. Несколько. Это и впрямь шикарный план, поддакнула Фэйри. Фронт работ внушительный и надолго сможет занять леди Гадюку. При этом сама должность не выглядит так, будто мы её придумали лишь для того, чтобы выгнать её из мастерской. Вела на дорожить репутацией успешного дельца и не станет позориться, срывая презентацию. Добавил Родгер. К тому уже это ее шанс блеснуть перед Адрианом и затмить себя на балу. Ой, я только за. Согласно, вообще на балу не появляться и снеговичка ей подарить, крепко связав его алой ленточкой, чтобы не удрал от своего счастья. Еще можно поручить я разработку рекламных карточек, сказала Лолли. Если ее портрет будет красоваться на вывеске и листовках. А к качеству презентации можно не беспокоиться. Она и её организует как собственную свадьбу. Отлично, усмехнулась я. Одной проблемы меньше. Конечно, Велана всё равно будет приползать в мастерскую, чтобы обсудить детали. Но это мы переживём. Главное, что она не сможет безвылазно торчать рядом. Шпионя за мной и командором. Нужно тщательно продумать, как сообщить ей об этом, согласился Роджер. А ещё навестить её завтра в лазарете. Да, вот чего не хочется делать, так это притворяться подружкой леди Гадюки. Но дракон прав. Если мы не навестим её, она обязательно использует это против нас. Кстати, защитный купол уже полностью синхронизировался с твоей аурой, неожиданно сообщил Родгер. А значит, мы можем спуститься в хранилище. А разве Купол не признал меня в тот момент, когда я прошла через ворота? удивлённо уточнила. Это была первая проверка, пояснила Ли. Иначе охранная система не впустила бы вас в дом. Но хранилища, а также хозяйские этажи защищены дополнительными арканами. Поэтому хозяин и предложил начать с мастерской, а не ждать в гостиной, пока купол к вам привыкнет. Но теперь я могу свободно перемещаться по особняку. Да, защита синхронизируется лишь раз. Успокоил меня дракон, открывая портал в хранилище. Первый в переход прошмыгнула непоседа Лолли, а я замерла, боясь сделать шаг. Меня терзали противоречивые чувства. С одной стороны, хотелось поскорее увидеть украшения, созданные моим отцом, осмотреть дом, а с другой, при одной мысли об этом меня охватывал странный трепет. Я ведь даже фотографии не видела ни разу. Наш мир стёр всё, что могло напоминать о погибших танцорах. А в этом сохранился настоящий музей имени моих родителей. Какими они были? Похожа ли я на них? Мария, если ты передумала? Нет, я просто немного нервничаю, прошептала, когда на плечи легли горячие ладони. Родгер не торопил, терпеливо ждал, пока я соберусь с мыслями и выровнюю сбившееся дыхание. А вот Лали не выдержала, вышмыгнула обратно и возмущенно фыркнула, сдув упавшую на глаза каштановую прядь. "Ну", уточнила зеленоглазая чудо, "ждёте, что я сама опись проведу? Да там работа дня на три!" Фэри подбоченилась и откинула нас осуждающим взглядом. Оправдываться было бесполезно, а потому я примирительно подняла руки и шагнула в портал. Уже идём. усмехнулась Нас поглотило золотистое сияние, и через миг просторная светлая гостиная сменилась небольшим складом, заставленным заколоченными ящиками и стеллажами со шкатулками. Слева от меня стоял небольшой столик, а на нём лежала странного вида дощечка и палочка, похожая на уголь для рисования. "Это магический реестр", деловито объявила Ли. "Будете помогать мне вести его?" "Разве он не заполнен?" нахмурился Роджер. "Заполнен", ответил дух. Но вы же сами понимаете, что нам придется лично проверить каждый товар из списка, каждый. А здесь на минуточку – триста семьдесят восемь позиций, и это я молчу о том, что в одном из ящиков находится пять мешочков с драконьим жемчугом. Нужно все отсортировать, перепроверить каждую жемчужину. И это должны были сделать еще на этапе закупок, – сказал Родгер, подходя к первому стеллажу. Доминик тесно сотрудничал с крупнейшей жемчужной фирмой Найгары. Поэтому в качестве товара не может быть сомнений. Морские драконы крайне щепетильны в этом вопросе, а золотой жемчуг их гордость. Жемчужины не пересчитаны и не отсортированы, на куксила слали. Да, каждая партия сопровождается всеми необходимыми бумагами, а мешочки перевязаны магическими лентами и запечатаны охранными рунами. Но нужно все проверить и решить, что мы будем с ними делать. Сколько жемчужин в каждом мешочке? Уточнила я. И есть ли здесь необходимый инвентарь? Сортировочные сита хранятся в мастерской, тут же подсказала Фэри. А что касается партии, то в общей сумме нам придётся пересмотреть полторы тысячи ценнейших жемчужин. Мамочки, это на весь день работы, если не больше. Жемчугом займёмся позже, немного подумав, ответила я. Давай начнём с чего попроще. Предлагаю заняться готовыми изделиями, не представляющими магической ценности, вздохнула Лили. Мне бы с артефактами всё тоже сложно. Ваша матушка была первоклассным техномагом и вплетала в изделия доминек редкие сигнальные и защитные заклинания. И не факт, что все артефакты соответствуют описи, добавил Роджер. Поэтому, чтобы не выставить на продажу какой-нибудь редкий амулет, придётся проверить всё лично. Ох, теперь понятно, почему Фейри так нервничала. Здесь работа не по чат играй. С обычными украшениями всё проще, успокоила меня Ли. Нужно проверить всего 57 позиций. Всего-то Да не нервничайте вы так, рассмеялась Ферри, заметив мой ошеломлённый взгляд. Вооружившись дощечкой реестра, Лали подлетела к одному из стеллажей и указала на шкатулку из красного дерева. Здесь хранятся специальные гоглы ювелира. С их помощью вы в миг всё проверите. Это артефакт? Насторожилась я. Да, но им очень легко управлять, заверил меня Родгер. Стоят такие гоглы беснасловных денег, зато невероятно упрощают работу. Они сами определяют поддельный камень или настоящий. а также оценивают его примерную стоимость. Только цены в кристалл нужно будет новые загрузить в трепиную сферу. За последние годы драгоценные камни сильно подорожали. Не хотелось бы продешевить. Пока дух возмущался общим ростом цен, я открыла коробочку и достала массивные, грубоработы очки, похожие на те, которые носят лётчики. По тёмным стёклам тут же прошла серебристая рябь, а сам артефакт потеплел. О, вас признали хозяйку, обрадовалась Лалли. Так что предлагаю не терять времени. Если поторопимся, к вечеру закончим с обычными украшениями.